На лице его заиграл умянец, он ожил и в какой-то мере развеселился, несомненно, от облегчения. А когда он под самым моим носом отрезал себе тоненький, как папиросная бумага, ломтик яркширской ветчины и без всяких церемоний его слопал, я понял, что он окончательно пришел в себя. Ну и ну! Наконец добродушно проговорил Уинстон, «И нагнал же ты на меня страха! И как только тебе в голову взбрело напялить на себя пыльные тряпки, о которых все и думать забыли, и превратиться в пришельцы из минувших веков! Я сразу подумал, что этот призрак Артура спустился вниз, чтобы за компанию со мной, ведь от призрака, который способен надкусить яблоко тети Памеллы, можно ждать чего угодно». — Честное слово, мистер Уинстон, я сделал это ненарочно. — Надо было нарочно этого не делать, как любит повторять мой отец. Попадись ты ему, он надрал бы тебе уши. Но тут Уинстон, наверное, подумал, что по части и яблоко, и ветчины он и сам не без греха, потому что голос у вас смягчился. — Пойми, мой милый, встретить призрака, когда ты в призраков не веришь, в высшей степени неприятно, — и даже жутко. Нелегко такое вынести. Вот, к примеру, тетя Памела, которая вечерами по воскресеньям занимается спиритизмом, чтобы вызвать дух Артура и спросить его, чего он хочет, очень быстро оправилась от потрясения. И теперь даже гордится приключением, которое ей пришлось пережить. Но у меня, по твоей милости, едва не пропал аппетит. Всем своим видом выражает вращение, Уинстон кончиком своего ножа отклопнул немного паштета из жаворонков, который отправился той же дорогой, что и ветчина. Я попытался переменить тему разговора. Не хочу быть нескромным, мистер Уинстон, но возможно ли, что в такой час ночи голод мог привести сюда молодого человека из столь благородной семьи и наделенного такими достоинствами? Немного подумав над твоим вопросом, как если бы он и впрямь был очень глубокомысленным, Уинстон, наконец, испустил долгий вздох и ответил. — Вопросы никогда не бывают нескромными, дорогой Джон. — Нескромными могут быть только ответы. — Увы, всей Шотландии известно. Нынешние трапезы в Малвеноре — лишь бледная тень того, что было когда-то. — Не может быть. — Может. Этим и объясняется мое появление в здешних местах. Признаюсь, меня слишком часто тянет сюда, потому что я постоянно хочу есть, а иногда, как сегодня вечером, просто умираю с голоду. — Ушам своим не верю, мистер Уинстон. Твое удивление меня не удивляет. Ты родился среди бедняков. Они привыкли, что им нечего есть, да и выпить удается нечасто. Блюдо, фасоли или бобов должно казаться тебе пиршеством. Но знай, приятель, что когда-то в Малвиноре было сорок человек прислуги, в том числе шеф-повар француз и кондитер из Вены с поварятами, которые летом или во время охотничьего сезона обслуживали званые обеды на пятьдесят персон. Сливочное масло выписывали из шаронты, гусиную печень из Перегора или из Эльзаса, икру с Каспийского моря или с Волги. Наш винный погреб был одним из лучших в Британии, бургундские вины были более чем отменны, а мутон Ротшильд того сорта, который пивал Дизраэли. Но эти времена канули в прошлое. Отец мой потерял миллион фунтов стерлингов в англобурской войне, потому что противостоявшим друг другу армиям пришла досадная мысль избрать театром военных действий его плантации рудники. Остальные деньги растаяли в рискованных спекуляциях, их унесли армянский заем, белая краска испанского конго, синий перуанский краситель... Нам пришлось распроститься с особняком в Лондоне и круглый год здесь с очень небольшим штатом прислуги. Четыре пятых наших владений проданы. Самая красивая мебель. Коллекция картин и предметов искусства перешли в другие руки. От нашего знаменитого серебра остался только символический молошник. Это нищета, Джон».